Тем временем флот короны. Тем временем в ближайших окрестностях Хирма кипела работа. Объединенный флот короны занимался медленным, но уверенным уничтожением вражеского, который был больше, вроде бы мощнее, но силовые поля защищавшие его корабли были слабее, как и оружие, а вычислительные комплексы, производящие расчеты атак и маневров уклонения. Медленнее. Кроме того, командовал флотом Короны настоящий гений. Сам он себя таким не считал, полагал, что он нарушитель традиций флота, которого осудят другие адмиралы. Думал, что мог бы более удачно маневрировать своими силами. Мог бы не осторожничать и разгромить до прибытия подкреплений флот Темной Империи. В общем, ошибок в своем управлении вверенными ему силами он видел много. И его это угнетало. Немного. По вечерам, перед сном. В остальное время он был Железным Адмиралом, готовым, не задумываясь, бросить в бой сотни кораблей и десятки тысяч подчиненных для достижения своих целей. Война – это война. А он был настоящим сыном войны. Его флот давил врага, атакуя его кинетическими снарядами. В нужный момент истребители и легкие силы добивали корабли с просевшими защитными полями. И конгиреты ничем ответить ему не могли. У них просто не было возможности создавать оружие из подручных материалов. Им оставалось только одно – терпеть, нести потери и пытаться придумать адекватный ответ на действия короны. Сначала они собрали свой флот в единый кулак, совместив поля защиты. Потери сократились – Но проблема была в том, что защита Ордера улучшилась, вот только качественно прикрывать орбиту обитаемой планеты они уже не могли. И не могли прикрывать прибывающие транспорты с солдатами и переселенцами. Адмирал не применил воспользоваться этой оплошностью, отправив в атаку на них свои легкие крейсера. Кроме того, когда враг собрал свои корабли в плотное построение, удары по защитным полям стали приходить гораздо более массированными. «Не нужно распыляться. Бей в этот кулак своей шрапнелью, просаживай защиту кораблей. Пусть их реакторы работают в запредельном режиме. Рано или поздно пойдут в разнос, и их придется заглушить. Или они сами взорвутся, не потребуется другого оружия». Адмиралы, противостоящих ему сил, не могли найти приемлемого решения. Все пути, которые они видели, вели к неминуемому поражению. Можно было только растянуть агонию или добиться от метрополии поддержки. Но на столичной планете Тёмной Империи никто не собирался помогать избиваемому флоту в отдалённой системе. Власть имущие вдруг осознали, что их монополия на межзвёздные полёты может быть нарушена. Если Корона смогла создать портал на окраине той системы, почему бы ей не создать портал над столичной планетой? Впервые за столетия высшие иерархи темных храмов испытали страх, ведь раньше только они могли насылать свои флоты и десантные силы на отдаленные миры, поглощая их, включая в свою империю. И что теперь? Теперь на орбите их планеты может появиться флот короны Хаоса, который пугал их до дрожи. Особенно то, что враги были адептами Хаоса, Силы одинаково враждебны как светлым, так и темным богам. И одинаково благосклонны, о чем они не знали. Ведь хаос, он так многогранен. Он и разрушитель, он и созидатель. Ведь из него появляется упорядоченные. Но темные иерархи боялись его. И не зря, так как корона давно хотела заглянуть к ним и принести возмездие. за многие грехи и проступки. Адмирал Тьер не знал и не мог знать, что к его врагам подкрепление не подойдет. Его беспокоило, что он снова оторван от метрополии, и то, что силы врага могут увеличиться, когда из Империи придут новые суда. Правда, его терзал небольшой червячок сомнений. Если конгереты восприняли всерьез атаку его сил, Почему вместо современного флота они послали в атаку все это старье и малопригодные для боя чужие корабли? Может быть, все же у них нет доступных резервов? Возможно, они завязли в войне с другой цивилизацией? Думать об этом легко и приятно, но исходить стоит из самых негативных ожиданий. Если ошибся, будешь приятно удивлен. Поэтому он заставлял своих капитанов надрываться, постоянно атакуя врага. стремясь максимально сократить его численность до прибытия к нему подкреплений. Он гонял пожелавших принять флотские специальности десантников так, как их не гоняли звери-инструкторы. Его специалисты и офицеры должны быть лучшими. И плевать, что ты вчера был танкистом. Согласился перейти во флот? Будь идеальным командиром. Подчиненные вешались и пищали. Но все видели, что те же требования он предъявлял к себе и к Белой Кости, кадровым офицерам флота. Вечером, когда адмирал собирался отойти ко сну, его неожиданно вызвал командир ремонтников. Внутри тьер вскипел, но встретил мусорщика, как его называли в боевых частях, внешне спокойно и даже приветливо. Вообще, к ремонтникам во флоте было двойственное отношение. «Молодежь их слегка презирала. Не бойцы. Так, придаток к боевым кораблям. Опытные капитаны их уважали и привечали. Ремонтники могли в сжатые сроки привести измочеленные в боях корабли в боеспособное состояние. Опытные ремонтники были на вес золота. Они были способны в кратчайшие сроки помочь переконфигурировать боевые корабли под текущую задачу. А это дорогого стоит». Ну что у вас, командор? Мой адмирал, выполняя поставленную вами задачу, мы с высокой вероятностью смогли идентифицировать 17 систем, занятых конгеретами. Разрешите доложить? Да, мой друг, это очень интересно и очень важно. Докладывайте. Часть информации смогли извлечь из навигационных компьютеров кораблей, которые конгереты послали в атаку на наш ордер. Действительно, их память пытались обнулить, но не слишком успешно. Да и не старались особо. В этой вселенной невозможны сверхсветовые перемещения, и имперцы решили, что в памяти захваченных кораблей иных рас нет галактических координат своих систем. Однако их навигация в своей системе привязывалась к звездам относительно неподвижным. Поэтому мы смогли определить их координаты с этих планет по звездному небу. В одном случае мы смогли привязаться по школьной программе, которая сохранилась на компьютере одного из членов экипажа. Тот же принцип. И последний случай, тут мы предполагаем, что речь идёт о метрополии Тёмной Империи. Один из капитанов кораблей использовал в украшении каюты симуляцию Звёздного Неба. В силу того, что это был капитан одного из устаревших линкоров, мы полагаем, что это координаты материнской системы Империи. У меня всё. Вот же долбанные силы. У нас такие сведения, а мы никак не можем передать их на родину. Ведь мы почти решили проблему перемещения между системами в этой оттраханной вселенной. И можем заглянуть в гости к конкеретам. Я в бешенстве, если ты не понял это, командор. Адмирал, позвольте еще отнять у вас немного времени. Мои ребята, конечно, не гении истребителей и не специалисты эскадренных боев. Но мне кажется, мы смогли разобраться, как имперцы блокируют порталы. Я сейчас... Порвут тебя на сотню маленьких мусорщиков, если ты не перестанешь тянуть из меня жилы. В общем, у них есть вот такой кораблик. Командор показал голографическую модель, на которой находится большой жертвенник, где постоянно льется кровь. Этот алтарь создает постоянные микроколебания континуума, сбивающие настройку порталистов. Нам просто нужно уничтожить его, и связь восстановится. Это наше предположение. Мы смогли определить это, анализируя переписку жрецов на кораблях вражеской эскадры. «Все, командор, все ваши данные скидывайте на мой адрес в сети. Завтра начнем проверять ваши выводы. Если вы правы, то вас ждет звание «Гранд Адмирала Ремонтников», если такое существует. Если нет, я попытаюсь его пробить. Главного мусорщика короны. Все». Аудиенция окончена. «А я ведь собирался поспать, демоны тебя дери!» Главный мусорщик покинул адмирала, а адмирал покинул свою каюту. Ему сегодня так много предстоит сделать. И все по вине этого сукиного сына. Очень умного, везучего сукиного сына. Придется найти во вражеском ордере этот корабль врага, который запирает возможность пробиться транспортной гильдии сюда. и уничтожить его. Хотя он заранее предполагал, это будет крайне сложно. Вкусное содержимое ореха скрыто всем вражеским ордером. Его будут защищать до конца. Но нужно свежим взглядом посмотреть на построение имперского флота, оценить свои действия в свете нового знания.